— Не беспокойся. Она идет за нами. Она просто не любит слонов. К этим животным у нее антипатия. «Тихо — Тихо, — сказал Сандакан. — Пунти, мне кажется, обнаружил его. из чаще колючего бамбука слышался яростный лай. — Он схватился с тигром? — вскричал Янос. — Он не станет, мой умный пес, — ответил Тремаль Найк. — Он понимает, что не в силах сразиться с тигром. Он только дает нам знать. В этот момент Моланг, который стоял позади Паланкина, держа за его край, крикнул Тремальнайку. — Господин, вон он! Ты видел его? — Да, он прячется там, внизу, в траве. Разве ты не видишь, как трава шевелится? Тигр крадется там, стараясь уйти от твоей собаки. Погонщик — Погонщик! — крикнул бенгалец. — Толкни слона вперед! Сейчас мы будем стрелять! По свистку погонщика слон ускорил шаг, направляясь к высокой траве, из которой доносился прерывистый лайпунти. Второй слон с шестью малайцами на спине следовал за ним. Запах дикого зверя больше не чувствовался. Тем не менее, слон не новичок в таких опасных охотах. Казалось, чуял присутствие страшного врага. Он выказывал знаки живейшего беспокойства. шумно отдувался тряс огромной головой. Время от времени по всему его телу проходила сильная дрожь, которая ощущалась даже в паланкине Несмотря на свою огромную силу и необыкновенную мощь хобота, которым не с корнями большие деревья, слоны испытывают настоящий страх перед тиграми. Бывает, что они даже отказываются идти вперед и остаются глухи к понуканиям своих погонщиков. Но первый слон был храбрец. Он же много лет участвовал в таких охотах, и, как уверял его погонщик, немало тигров затоптал своими мощными ногами. Однако сейчас даже он колебался. Его товарищ, который шел следом, тоже был неуверен, и погонщику приходилось понукать его ударами пики. Неожиданно Маланг, который прошел вперед и теперь стоял, держа за плечи погонщика, крикнул «Смотрите!» Две желтые полосатые тени мелькнули в высокой траве, ближе, чем в 50 шагах от слона, и тут же снова исчезли в ней. «Их двое!» — воскликнул Тремальнайк. Людоед здесь, оказывается, с подругой. Спокойнее, друзья мои. Стреляйте только наверняка. Кажется, они решили дать нам бой. Так как это будет интереснее, — ответил Сандакан. Янас посмотрел на Сураму. Молодая Боедера была очень бледна, но сохраняла спокойствие. — Ты боишься? — спросил он ее. — Рядом с тобой белый господин. — Нет, — ответила девушка. — Не бойся, мы старые охотники. И с тиграми близко знакомы. Оба зверя вновь забились в заросли. Казалось, они уходили от погони. Лай Пунти сделался более яростно. — Толкни слона! — закричал Тремаль погонщику. От удара острые пики слон сразу осмелел. Он тут же зашагал вдвое быстрее, но чувствовал, что страх не совсем преодолен, насколько можно было судить по его дрожи и тяжкому пухтению. Тремольнайка и его товарищи, взведя курки, внимательно всматривались в высокую траву, но звери упорно не показывались. Вдруг послышался лайпунти слева, в нескольких шагах от слона. Баланг закричал, — Осторожно, господин! Тигры собираются напасть, они кружат вокруг нас! В тот же миг слон остановился и быстро свернул хобот, спрятав его между бивнями. Он уперся своими крепкими ногами в землю, слегка наклонил корпус назад и издал трубный звук, словно предупреждая охотников. И тут трава всколыхнулась от яростного толчка, и огромный тигр мощным прыжком бросился на слона, обрушившись ему на лоб и пытаясь когтями достать погонщика, который отпрянул назад. Сандакан, находившийся в передней части, Паламкина мгновенно разрядил в тигра свой карабин, раздробив зверю лапу. Несмотря на рану, страшный зверь не упал. В немыслимом перевороте он увернулся от выстрелов Янаса тримальнайка сжался в комок и огромным прыжком пролетел над головами охотников, упав позади слона с громким рычанием. «Малайцы!» сидевший на втором слоне тут же разрядили в него свои карабины, рискуя попасть в ноги первого слона, но тигр уже исчез среди бамбука. Несколько мгновений по его следующее колыхались верхушки тростников, потом все замерло, точно и не было ничего.